Глава 3. Поглощать энергию я вроде бы научился, но был не уверен в этом навыке. Прежде чем я позову Френка и проверю это на практике, неплохо бы добиться того, чтобы тело не отвергало более сильный дух. Его придётся сильно урезать в мощности. Никогда прежде я подобным не занимался. Впростеей жизни мои техники и организм развивались одновременно. Следуя советам деда, я всегда старался уделять одинаковое внимание силовым тренировкам и растяжке, медитации и практике техник. Закономерным итогом моих тренировок стало то, что организм ладил с духом, а следовательно, всё, на что хватало крепости духа, было под силу и тело. Сича же совсем другая ситуация. Мне будто бы надо выдернуть из автомата все внутренности, поместить их в игрушечный пистолет и заставить работать. Задача не из простых. Думать и медитировать придётся много, а время поджимает. Закрыв глаза, я постарался погрузиться в сумеречный мир. Образ духа ждать не пришлось, он появился почти сразу. мощный, чёткий и совсем не размазывается по краям образ моего нового тела, полная противоположность. Начать решил с работы над телом, а именно его магической составляющей, не физической, ведь сколько бы я ни старался укрепить мышцы и прочее за пару дней невозможно. Первым делом нужно закалить энергетические узлы и каналы, чтобы те пропускали больше энергии. так сказать, не перегорали от неё, а перенаправляли дальше. В этом я определённо хорош, ведь с самого детства и на протяжении всей своей жизни успешно их развивал. И сразу же сложность: чтобы закрыть узлы и каналы, в них нужно подать энергию. Если я это сделаю, то конфликт тела и духа лишь разовётся. Ведь я не могу просто взять и приказать духу действовать в однодесятую или сотую силы. Мне никогда не требовалось применять способности настолько необычным образом, а силу техник я как раз узлами и контролировал. Как же всё сложно. Выходит, закалка магических артерий это не то, с чего стоит начать, или всё же попробовать? А, попытка не пытка. Я сконцентрировался на теле и духе. Энергия, что оставалась в организме, начала трансформироваться и бежать по каналам через узлы. Отлично, её хватает, чтобы начать закалку. Концентрируюсь на магических артериях и управляю ими будто единым целым. Они напитываются энергией, становятся крепче и податливее. Я продолжаю. Энергии становится всё больше. Слишком много. Узды не справляются и трещат, каналы горят. Лёгкая боль ощущается, несмотря на медитацию. Магические артерии едва выдерживают потоки, ещё немного издадутся. Тело и дух отдаляются. Решаю прекратить, и напряжение оспадает. Так и убиться можно. Каналы стали лишь незначительно крепче. Узлы пропустят чуть больше энергии, но этого недостаточно. Если я буду развивать магические артерии такими темпами, то быстрее умру от заразы. Получается, что единственный путь это разговор с своим инским духом, то есть, по сути, снять неотделимой частью себя. Как же заставить себя требовать меньше от тела? Это не так просто, ведь сам я хочу не спросить у организма больше, чем он выдержит, а осталось только это объяснить самой глубокой части подсознания, с чем и возникают проблемы. Я много раз законял собственный дух. Для этого нужны были в первую очередь подходящие техники: медитация и в качестве дополнения тренировки на выносливость до нестерпимой боли в мышцах и невозможности продолжать. Нужно как-то ослабить дух, да желательно так, чтобы затем можно было в любой момент вернуть ему былую силу. Может пойти от обратного, чтобы дух укрепить, медитации нужно правильно концентрироваться и чувствовать. Я сам себе толком не могу объяснить, как происходит развитие силы духа, а сейчас нужно сделать ровно противоположное, причём с функцией быстрого отката до прежних значений. Через пару часов сложнейшие медитации, я вроде бы начал вытягивать силу из духа. Физически я ничего не ощущал, но образ в мыслях менялся. С каждой минутой медитации он становился слабее. Излишек силы никуда не девался. Я просто размазал его по медитативному полю, можно сказать, делал заготовки, которые при желании можно будет сконцентрировать и вернуть обратно силе духа. Вроде бы что-то начало получаться. Я снова попытался пропустить через магические артерии энергию. Они начали её поглощать и пускать дальше. Процесс их закалки шёл так, как и должен. Внезапно энергии стало слишком много. Заготовки из неактивной мощи начали сворачиваться, липнуть друг к другу и притягиваться духом. Он запросто вернул себе былую силу, и мне пришлось остановиться. Узлы стали чуть крепче, каналы шире, а дух и новое тело ближе, но прогресс настолько незначительный, что им можно просто пренебречь. Похоже, мне всё-таки придётся ослабить свой дух по-настоящему, без всяких вспомогательных костылей. Терять свои навыки, забывать техники и вообще становиться слабее это последнее, что захочется сделать в новом нетренированном теле. Но ну, разве есть выбор? На одной чаше весов смерть, на другой те невероятные умения и стальная закалка, что делают меня мной. Я всё равно не смогу воспользоваться большинством техник из прошлой жизни, так и чего их жалеть? Лучше тогда с ними расстаться, лучше потерять их, чем саму жизнь. Костлявая точно не даст мне переродиться ещё один раз. Медитация, растворение в духовном пространстве, связь с духом на максимум. Ну, давай. Я готов рвать тебя в клочья. Дух сопротивляется, но без силы моего разума он ничто, в то время как я без него лишь слабее. Я отрываю от него куски и превращаю в энергию. Если не дать ей раствориться в новом теле, то дух захочет вернуть свою силу, и у него может всё получиться, продолжая издеваться над тем крепостью, чего всегда гордился. Дух молит о пощаде, но я не преклонен. Если мне не удастся его достаточно ослабить, то всё зря. Сгину я, а следом и он. Дух моя неотделимая часть, но после перемещения он будто бы отслоился и взбунтовался. Дед всегда мне твердил: дух должен быть не только несокрушимым, но и обязан преклоняться перед чистым разумом. Сильный дух, что правит над разумом, может превратить человека в чудовище. Наконец я понимаю, что хватит. Дух уже нельзя называть воинским, его образ поблег и облез. Он совсем слабенький, но в нём всё же зиждется то, что не раз спасёт мою жизнь. Дух сохранил в себе магическую основу это всё, что мне от него нужно. Теперь я смогу запустить ускоренную регенерацию, лишь бы только тело выдержало нагрузку. Осторожно направляю силу духа в магические артерии. Они напитываются, крепнут и ведут её дальше. Мгновение длится словно часы. Я наконец понимаю, что узды стойко выдерживают мощный напор, канал не ломит. Образы духа и тела вибрируют в такт. Мне удаётся найти баланс. Мой разум подчинил себе дух. Открываю глаза и чувствую себя совсем плохо. Нужно поесть и попросить старика поделиться живительной силой. "Фрэнк!" громко крикнул я. "Ну, давай же быстрее!" Дверь открывается, щурясь, он входит в комнату и смотрит на меня с опаской. "Направь мне энергию срочно!" я говорю шёпотом, лишь бы не потратить последние силы впустую. Френк не задаёт лишних вопросов. Он закатывает рукава, поправляет очки и приступает. Ощущаю прилив силы, жадно поглощаю её и напитываю организм. Наконец чувствую, что энергии для запуска начальной регенерации должно хватить. Концентрируюсь, делаю усилие и погружаюсь в медитацию. Я вывожу в духовное пространство образ тела. Я прямо вижу, как моя сила пожирает оранжевые щупальца, что пронзили практически всю ногу. Дрянь поддаётся. Регенерация набирает мощь и даётся мне всё проще. Ещё немного, и оранжевая зараза сдастся под натиском очищения. Жуткая боль, и наконец последние оранжевые згустки рвутся в клочки. Регенерация побеждает. Я лекую. И засыпаю без чувств. Не знаю, сколько я проспал, но проснулся словно другим человеком. Оцарапанные шипами руки полностью восстановились, укус на ноге всё ещё побаливал, но больше не гноился и не кровоточил. На всякий случай решил проверить, а точно ли я настолько здоров, как кажется. Тем более, что обострённую чувствительность мой организм полюбил с первых дней. Она почти ничего не требовала, зато сколько полезной информации с её помощью можно собрать. Лёгкая сосредоточенность. И вот образ органов, конечностей, мышц и остального предстал в воображении. Я хорошо рассмотрел каждый пульсирующий участок, подсвеченный красным. Ранения уже не представляют угрозы, они уверенно заживают. Укус тонген как и другие раны пульсировал красным. Он медленно заживал, а самое главное нет и намёка на оранжевые пятна. Зараза вычищена под корень. Чтобы поскорее поправиться, мне нужно в первую очередь много есть, дышать свежим воздухом и давать организму хотя бы минимальную физическую нагрузку. Зарядки по раза в день должно хватить. Следующее, что стоит проверить, это баланс между телом и духом. Глубокой медитации не понадобилось, я быстро погрузился в духовное пространство, после чего за стайл появились образы тела и духа. Удивительно, как быстро они стали неразличимы, словно слились в единое целое. Дух очень слаб, но он всё ещё немного преобладает над телом и жаждет вернуться к прежнему уровню силы. Не беда, его желания теперь мне абсолютно подвластны. Потерпи, скоро я начну развиваться, самому едва хватает терпения. Что до техники и боевого опыта, то придётся развиваться с нуля. Не исключено, что в этом мире Я могу пойти совершенно иным путём. Скорее всего, я стану осваивать магию. Она явно сложнее техник, но и при должном развитии гораздо сильнее. Выйдя из состояния медитации, я решил поесть. Вот только еду в мою комнату никто не принёс. Потянуться на ноги или ещё полежать? Сил вроде хватает, так что чего тянуть время? оттолкнулся рукой и встал с досок. Спасибо, что хоть постелили на них какой-никакой на матрас. Я направился к двери, каждый шаг давался с трудом. Организм выл не от ран, а от усталости и того, что я провернул с ним и духом. Да-да, до двери, я дёрнул за ручку и увидел длинный коридор. Он тянулся в обе стороны от моей двери. Я пошёл в ту, откуда исходил свет. В коридоре мне попадались запертые двери, а потом я шёл дальше на свет. Наконец дошёл до открытой и вошёл и увидел детей. "Куда ты?" завопила светловолосая девушка лет 17 с повязкой на лбу, кажется, её зовут Вики. "Фрэнк запретил подниматься". "Всё в порядке", ответил я и взглянул на остальных. Четыре мальчика и две девочки на вид всем лет от 7 до 13. Среди них Лишь двое старших, Вики и тот пацан по имени Дино, что меня спас и забрал пневматическое ружьё. Иди лучше в комнату, Фрэнк будет недоволен, сказала Вики. Хорошо, но мне бы поесть. Принесу. Иди в комнату и лежи, ответила девочка. Мальчики, ну помогите ему дойти. Делать нечего, прошептал пацан в дурацкой коричневой шапке. Ага, не командой, проворчал Дино. Видно, мне здесь не рады. Впрочем, ничего удивительного. Я сам дойду. Только принеси побольше еды. Вики кивнула, а я направился обратно в свою палату. Еда, которую она принесла, оказалась довольно вкусной. Чтобы быстрее восстановиться, нужно запустить ускоренную регенерацию, а она требует гораздо больше энергии, чем обострённая чувствительность. А где же её взять? Кроме как из еды, мой организм пока вырабатывает её катастрофически мало. Как вариант, поделиться ею может старик. Скоро будет Фрэнк, нам нужно поговорить. Не знаю, может, через час, а может, вообще завтра придёт. Ты только лежи и не вставай, ответила Вики приказным и в то же время спокойным голосом. Я поблагодарил её за еду и улёгся поудобнее. Мне предстояло трансформировать пищу в энергию это с моим ослабшим духом и нетренированным телом задача не из простых, и лучше бы обойтись без медитаций. Необходимо сразу дать понять организму, что отныне нагрузки будут лишь больше. Если постоянно себя жалеть и не пытаться перешагнуть предел, то развитие просто застопорится на месте очень надолго. Еды я съел предостаточно, поэтому можно не переживать, что оставлю себя без необходимых калорий, тем более что первые попытки преобразования пищи в энергию будут не самыми удачными. Интересно, что лучше начать развивать: техники или магию? В моём прошлом мире магия существовала лишь в книгах и фильмах, все, кто имел способности, применяли исключительно техники. Магией их назвать сложно, но они позволили делать нечто такое, что не заложено в человека природой. Например, сконцентрировавшись, я мог проломить кулаком кирпичную стену. Разве с точки зрения биологии это возможно? Хорошо отточенные техники позволили делать и что-то гораздо более удивительное словить рукой пулю, излюбленный трюк моего брата. Сколько бы я ни старался, организм отторгал любые техники. Оставленный дух к ним тяготил, но для тела они были противны и чужеродны. Вывод один: техники больше не для меня. Я не смогу развивать их достаточно быстро, а кроме того, они нарушат духовный баланс. Магия вот мой новый путь. Что-то новое мне всегда интересно. Пусть и будет непросто. Но как же подобраться к развитию магии, если совсем с ней не знаком? Медитация. Хм, может, она даст подсказку. Я закрыл глаза и сосредоточился. Образы духа и тела прогнал, чтобы они не мешали. Обострённая чувствительность застел притупиться, чтобы не отвлекала. Спустя какое-то время я заметил мелькание, будто в прозрачный кристалл попали солнечные лучи и бликовали во все стороны. Я приблизился к этому нечто и обнаружил образ осколка. Его окружало что-то совсем непонятное. Нужно больше концентрации, иначе не разобрать. Точно. Его обволакивали образы моего духа и тела. Странно, как я не замечал это раньше, причём отосколка веяло мощью и чем-то совсем непонятным. Я бы даже сказал в широком смысле чужим. Если он даст мне силы и необычные способности, то грех не воспользоваться. Сконцентрировался на осколке и попытался трансформировать переваренную пищу в чистую духовную энергию. Получилось, причём так легко. будто я умел это с самого рождения. Надо полагать, что всё про что так просто благодаря осколку. Он будто бы направлял мои мысли в нужное русло. Интересно. А в новом мире все имеют внутренний осколок. Может, он и есть та самая основа, на которой строится магия. Выясню позже. Сначала нужно залечить раны. чистой и свободной энергии предостаточно я сконцентрировался на ней и на осколке направил его узлы и запустил ускоренную регенерацию ощущения такие будто могу гораздо больше врубаю регенерацию на всю осколок спокоен и непоколебим узлы и каналы выдерживают наконец заживление идёт полным ходом да В обычной жизни я поправился бы гораздо быстрее. Будь те напиги у меня, мне хватило бы пары часов, а сейчас потребуется несколько суток. Гораздо важнее, что ускоренная регенерация больше не опирается на то, что заставляло работать забытые мной техники. Теперь у неё по-настоящему магическая основа. Осколок, чем бы он ни был. Позже пришёл Фрэнк. Вики сказала, что ты поправился. Да, сразу я полностью вычистил, но придётся поваляться ещё пару дней. Ого, всё равно это отлично. Он прищурился. Целителем не думал стать. В больнице таким хорошо платят. Если бы вот только других я лечить не смогу. Хотя кто его знает, я же не пробовал Как знаешь, ответил стриг. Я принёс тебе новую одежду, два комплекта, обычную и камуфляж. Вики сказала, что ты ешь как кабан. Запасы-то у нас не бесконечные. Он явно намекнул, что за даром мне ничего не дают. Не переживай, в долгу не останусь, спокойно и уверенно сказал я. Хорошо, он цокнул и произнёс. Врать не буду, мы обыскали твой рюкзак и одежду. Я сунул руку в карман и нащупал удостоверение. Нет, он прищурился. Ха, мы же не дикари. Ну да, не дикари. Вы гораздо цивилизованнее, чем та банда с свалки. Три мелких самоцвета, не густо, но засчитаю их в твою пользу. Они же тебе не нужны. Забирай. Я сунул руку в карман. Вот ещё два. Но для чего они вам? Не знаешь? Он прищурился, будто бы с удовольствием хотел вывести меня на чистую воду. Нет, видать, в хорошем городе ты жил, пока в нашу дыру не попал. Мне жалуясь, улыбнулся я: так для чего? Из них делают антинорку, чтобы блокировать вретное излучение. Её применяют те, кто долго находится возле нор. А, -а, -а всё ясно. Чёрт, цапли же мне не вколол антинорку. На сколько долго Больше суток. Значит, мне повезло. Ты уже в пустыне на рыбы побывал? Да? Как ты вообще до сих пор жив? Он рассмеялся. Не люблю умирать, я ухмыльнулся. Нужно получше ознакомиться с законами нового мира. Ещё неизвестно, какие опасности в нём могут таиться. Чем вы живёте? Вы как и банда тех пацанов собираете самоцветы? Не слишком стар для таких дел, он почесал бороду. А вот мои воспитанники, да, ну и охотиться они любят. Благо, зверья в лесу много. Прежде я не охотился, похоже, придётся наверстывать. Думаешь, сможешь? Он задумался. Бледная кожа, совсем не знаешь про норы. Ты ведь из аристократов, так? Это не важно. Как раз-таки важно. Как ты оказался в этой глуши? Не успел я ответить, как он продолжил. Ладно, можешь не говорить. Просто ты же должен понимать, что будь с твоим родом всё в порядке, то тебя бы быстро нашли и вернули в уютное гнёздышко. Думаешь, у моих родственников проблемы? Детишки аристократов просто так на свалки не оказываются, многозначительно ответил он. Пусть мои проблемы останутся только моими, хорошо? А ты думал, что я буду совать нос в чужие дела? Нет, такой оно мне. Вот и отлично. Как буду здоров, поговорим о том, как мне вернуть долг. Работы у нас хватит. Он улыбнулся. Ну ладно, отдыхай. Может, тебе радио включить? Радио? Телевизора нет. Сам как думаешь? Он посмотрел на меня как на идиота. А, ну да, ты же из аристократов, у вас во дворце, наверное, телевизор на каждой стене. Ага, и в полу. Парировал я. Любишь ты поворчать. Радио так радио, желательно новости. В прошлой жизни я почти не тратил своё драгоценное время на новости. Исключением были лишь те, из которых можно было извлечь выгоду, и речь не только о деньгах. В этом же мире мне нужно впитывать информацию всеми способами, ведь чем больше я узнаю, тем быстрее я смогу адаптироваться. Стрик принёс радиоприёмник, поймал нужную волну вещания и ушёл. Какой же год в этом мире, что телевизор считается едва ли не роскошью. Голос типичного ведущего новостей зазвучал из динамиков. 21 мая. В царский 8:00 в эфире новостная программа. Спать мне совсем не хотелось, а потом я несколько часов кряду слушал радио. Из всех волн вещания полезными оказались всего две. На остальных же транслировались песни, развлекательные подкасты и тому подобное. Из новостей я узнал много абсолютно бесполезной информации в духе Выпускники сдают экзамены, рабочие ремонтируют дороги после весны, и вдруг среди информационного шума я услышал кое-что действительно достойное внимания. Срочная новость. В Петрограде на Васильевском острове открылась нора. Жители в панике, началась эвакуация. Эксперты исходят из мнения, что нора относится к так называемым лаймовым Уровень угрозы выше среднего. Местные жители сообщают, что видели на бульваре грина монстров, так называемых кротов. Число пострадавших и погибших не уточняется. Вот что по этому поводу думает потомственный аристократ и глава рода Михаил Строгов. Самое глупое, что сейчас можно делать это паниковать. Без жертв не обойтись. Такова специфика внезапно открывшихся нары. Лучшие маги нашего рода уже взялись за истребление кротов и ликвидацию аномалий. Я лично даю гарантию, что вооружённые силы рода помогут эвакуации и не выпустят кротов из закрытой зоны. Жителям, чьи дома ближе километра к наре, будут направлены выплаты, полностью покрывающие убытки в связи с полной утратой недвижимости. Вещи из квартир можно будет забрать не раньше, чем через месяц. то же получается, в этом мире роль родов в стране гораздо больше, чем в моём прошлом. Насколько же могущественным и богатым должен быть род Строговых, что они отвечают за целый район. Есть я всё-таки последний выживший из рода Голим, то меня ждёт чертовски большое наследство, ну и, конечно, враги. Глупо думать, что я просто вступлю в наследство и буду спокойно жить. Меня, наверняка, попытаются прикончить, как только я объявлюсь. Я покрутил колёсико радиоприёмника, надеясь, что удастся узнать больше подробностей про лаймовую нару. И мне повезло. Я наткнулся на эфир, где как раз задавали вопросы по тумату только доктору наук в области нороведения. Насколько опасна лаймовая нара? спросила радиоведущая. Согласно стандартной классификации 7 из 12. Насколько далеко распространяется излучение, сам я не проводил замеры, но если верить коллегам, то практически 80% Васильевского острова теперь находится в зоне досягаемости излучения. Нужно ли от него защищаться и как? Во-первых, нужно понимать, что интенсивность излучения в разных местах отличается. Чем ближе к нарятию, тем оно выше, а чем дальше, тем, соответственно, ниже. Так, например, жители окраин острова могут не переживать за своё здоровье. На всякий случай можно купить измеритель излучения. Он продаётся в любой аптеке. И с этим понятно. Девушка не дала ему закончить. Что делать тем, кто вынужден жить в зоне с повышенным излучением? Не нужно разводить панику, пробурчал мужчина. Первое время здоровье защитит, как говорят в простонароде, антинорка. Только не перепутайте, открылась лаймовая нэра. Значит, вещество, блокирующее её излучение, должно быть синтезировано из из бордовых самоцветов. В точку, ответил мужчина. Не у всех хватит денег. Снова вы поддаётесь панике. Род строговых поможет малым мужчим. Кроме того, принимать антинорку нужно будет в крайнем случае месяц. Не забывайте, что маги уже давно научились ставить надёжные барьеры. Спасибо, с нами был доктор наук Алекс Джонс. На этом эфир закончился, и я выключил радио. Теперь у меня достаточно пищи для размышлений. Немного всё обдумав, я пришёл к выводу, что отнор очень сильно зависит жизнь людей во всей стране. Случайно открывшееся на раф центре процветающего города вполне может его загубить. Получается, что именно это и произошло со Стругатским. Следующие несколько дней я очень много ел и направлял полученную энергию на ускоренную регенерацию. Баланс духа с телом был достигнут и больше не нарушался. Вики всё удивлялась моему аппетиту и тому, что я всё равно продолжаю худеть. Для людей, далёких от духовных практики магии, это действительно было чем-то странным, нелогичным, но не для меня, ведь я был готов к тому, что придётся сбросить пару кило в обмен на выздоровление. Наступило очередное утро. Первым делом я сконцентрировался и погрузился в обострённую чувствительность Недолго рассматривая образ тела я понял, что почти выздоровел. Ранам потребуется ещё несколько дней, чтобы окончательно зарасти, но этот процесс пройдёт прекрасно и без моей помощи. Теперь пища нужна мне, чтобы начать набирать мышечную массу и готовить организм к большим нагрузкам. Да, некогда воинский дух по-прежнему слаб, Но я, как никто другой, знаю, насколько могущественным он может стать, особенно в объединении с магией. В то время, как я занимался своим организмом, радио что-то бубнило. Пропускал всё мимо ушей, пока не услышал про Васильевский остров. Наши маги уже возвели барьер, всё идёт по плану. Михаил, говорил мужчина лет 40. Я правильно понимаю, что барьер неприступен для излучения и кротов? Не совсем. Он защищает только от излучения. Кротов истребляют мои люди и федералы. Да, они всё же решили помочь. Судя по интонации, он явно не был рад такому исходу. Где именно проходит граница барьера? 500 м от дна ры во все стороны. Ваш сын в одном из интервью сказал, что вы хотите сделать из дна ры НЭС. Это возможно? Мой сын словами не разбрасывается, но говорить об этом пока рано. Нужно решить все вопросы с расселением людей и выплатами. Всё, мне некогда. Вы отнимаете у пострадавших жителей драгоценное время. Спасибо, без особого энтузиазма произнёс интервьюер. И хватает же наглости. Он ведь с самим главой рода разговаривал. Впрочем, если влиятельные роды практически берут на себя часть обязанностей государства, то и неудивительно, что им приходится находиться в контакте с общественностью. Особенно вот эта фраза: вы отнимаете у пострадавших жителей драгоценное время. Если это не лицемерие, то строговые заслуживают уважения. Следующий радиоэфир я слушал с ещё большим любопытством. Строговы должны отдать часть острова под контроль другого рода. Что будет с районом, если появится вторая Нара? Если стучится радио забарахвило и вырубилось, я не дослушал. Не знаю, кто это говорил, но он явно был взывал новован судьбой острова. Однако, если это был кто-то из другого рода, то его мотивы могли быть куда более коварными. Ещё меня очень заинтересовала возможность сделать из норы НЭС. Это же норная электрическая станция. Так что получается, норы могут не только нести в груд разрушения, но и энергию. Выходит, что если правильно освоить нору, то она может стать сердцем нового города. Да, мне бы хотелось, чтобы у меня в наследстве оказалась парочка нор. На следующий день я чувствовал себя великолепно. Был готов к новой жизни не только разумом, но и телом. Ко мне в комнату зашёл Фрэнк и с порога произнёс: "Как ты? Здорово же, что ли? Как бык?" Он улыбнулся. "Хм, до да быка мне ещё далеко. До сих пор меня поражает собственная худоба. Готов поработать? Да, мне уже не терпится. Ну и славно." Отправляйтесь завтра до рассвета, сказал он и прищурился, после чего позвал: "Жалуть!" В комнату вбежал подросток в дурацкой коричневой шапке, которую он то и дело поправлял. На месте. Пацан явно был в хорошем настроении, он улыбался, но на меня поглядывал с недоверием. Вижу я, что ты на месте. Что разошёлся? Пока рыжненькому как мы живём? Угу. Кеювно ложелось. А как его зовут? Фрэнк посмотрел на меня. Он не назвал имя. Может, Азур? Азур, спросил я. В переводе лазурный и синий, ответил Стрик. Не встречал я прежде людей, которые от оранжевой заразы только своей волей излечивались. Азур. Азур, вмешался Желоть. Звучит прикольно. Мне нравится, да и своеобразная логика в этом есть. Антинор, как оранжевая нарезка делается из синих самоцветов. Это ты из радио узнал? Да? Быстро учишься, это хорошо. Так, Френк задумался. Вы меня одел по горло, разберётесь без меня. Ну что, Азур, пошли на экскурсию по нашему убежищу. Да с радостью, с готовностью ответил я. Знал бы он, как же мне наскучило это комната за прошедшие дни. Мы вышли в коридор, и Жёлчь показал в сторону, где не было света. "Ну, ты там был, там у нас туалет, ничего интересного". Мы пошли в противоположном направлении. Жёлчь хватался за ручки закрытых дверей и говорил, что есть в комнатах. В одной хранился запас воды, в другой еда. Некоторые из комнат предназначались для оружия, одежды и прочего. Так, а здесь у нас девчонки. Жуть указал на закрытую дверь, украшенную венками из высушенных цветов. К ним лучше не лезь, они противные. Ничего, ещё годик, и ты не изменишь своё мнение, я ухмыльнулся. Что ты много умничаешь? Ладно, пошли дальше. Мы прошли мимо ещё одной комнаты. В ней находились кресло, диван и длинный деревянный стол. Желудь сказал, что на общей в ней собираются по праздникам или для того, чтобы обсудить что-то важное. На следующей двери висел череп собаки. Хотя нет, скорее волка. Это наша, давай тебя хоть с пацанами познакомлю. Желудь стукнул по черепу и открыл дверь. Старший всех у нас Дина, ему 16. Он у нас типа главарь. Тут самый главарь Дино зашивал дыру в кофте, даже на меня не взглянув. Пневмат твой дерёмовый. Я его чуть не сломал, блин. Но ты так его хотел, вот и радуйся. Он меня уже раздражает. Иди ты. Он отвернулся и продолжил зашивать кофту. Ну да, пневмат правда такой себе. Вон та спящая красавица, жалодь засмеялся это Рома, нет у него клички, просто Рома. Ну, а ещё он мечтает стать боксёром. Хе-хе. Я мог бы дать ему пару уроков. Я всегда с уважением относился к людям, у которых есть мечта, и это не просто желание иметь много денег и тачек. Ты, Дина заржал в голос. Не смеши, тебя и девчонка уложит. Хочешь проверить? Хочу. Он всё не унимался. Давай завтра, как будет свободное время. Идёт Также быстро я нашёл себе подходящего противника для спарринга, ведь Дина выше и сильнее меня. О, я посмотрю. Хи-хи, толжелоть. А вон те двое это Майки и Джеф. Они у нас технушники, зато хорошие ребята и никогда не подведут. Я посмотрел на пацанов, на вид им 13-14 лет. Они молча подняли руки в знак приветствия и вернулись к своим делам. Интересными мне показались и имена этих детей. Судя по всем ощущениям и атмосфере, я в параллельной России годов так двухтысячных. Но почему славянские имена перемешались с английскими и другими иностранными, не очень понятно. Хотя чего удивляться? История в этом мире могла идти совсем другими путями. Чёрт, да я даже карту страны Динагорус ещё ни разу не видел. Нужно будет побольше собрать информации, чтобы адаптироваться к новой России. Может, она и называется по-другому. От размышлений меня отвлёк жёлчь. Задумался, некогда нам, пойдём дальше. Там скоро уже и выход на поверхность. Наконец-то подышу свежим воздухом. Зря ты гундишь, возмутился пацан. Вентиляция у нас работает круглосуточно. Да. Если с ней так тяжело дышать, то без неё мы бы здесь все задохнулись. А где вы берёте электричество? Фрэнк говорит, что наши убежища рядом с подземными кабелями, которые типа соединяют города. Ну как-то он к ним присоединился. Мы подошли к последним дверям. Там у нас кухня, там столовая, а вон там склад всякого барахла, а там мой любимый тир. Жёлть показал на массивную дверь. А это комната Фрэнка, туда нельзя, даже если очень срочно. Понял. Ну, а вон лестница. Полезли наверх. Мы поднялись на несколько метров. Жёлть покрутил большое железное кольцо и толкнул люк. Выбрались на поверхность в большой пещере, заваленной ветками и листьями. Подышал. Хватит, никуда не попрёмся. Фрэнк не разрешает нам шататься по лесу без дела. Тогда не будем нарушать правила, ответил я. Ага, ну всё, дальше сам, а я пойду с пацанами сыграю в настолки. Я вернулся в комнату, включил радио и принялся медитировать. Порой медитация нужна лишь для того, чтобы поддерживать тело и дух в тонусе, конкретной цели может не быть. Ты просто проверяешь баланс, насколько хорошо слушаются тело и дух. Позже одна из девочек позвала меня в столовую, где мы все вместе собрались на обед. Джеф и Майк ели молча. Если бы я их не видел, то мог бы и вовсе подумать, что они уже поели и ушли. Дина и Вики обсуждали какую-то проблему и всё спорили, как нужно поступить. Парень говорил, что он, во-первых, мужчина, а во-вторых, сильнее, следовательно, ему и решать. Вики это заметно нервировало. Она свой пол в преимущество не ставила и всё твердила: "Я на целый год старше, а ещё умнее и книг прочитала больше, значит, мне решать". Эти двое спорили долго, но на оскорбления не переходили. Жольё слушал и поддакивал Дина, судя по громкому смеху, находя этот спор забавным. Более скромный пацан по имени Рома просто ел и говорил лишь тогда, когда его спрашивали. Он был слегка пухлым, но объяснялось это одной его фразой: "Я должен много есть, чтобы стать сильным боксёром". Девочки лет 14, что сидели рядом с Викой, совсем не обращали внимания на всех остальных. Они спокойно обедали и беседовали о чём-то своём. Получается, что практически все дети здесь, кроме Вики и Дины-ровесники. Интересно, как они все вместе оказались под крылом Френка в этом уберище. Нужно будет поговорить со стариком. У меня и помимо этих есть куда более важные вопросы. Уходя из столовой, я попросил Вики принести мне книг. Она пообещала, что как только закончит с приборкой в одной из комнат, занесёт их. Из развлекательной литературы я отобрал всего лишь одну потенциально полезную про этикет для аристократов. Может, мне и стоит её прочесть, но пока я даже толком не знаю, кто был прошлым владельцем этогот дела, аристократ с грозной фамилией Голем или случайный пацан, что был заброшен в иноров в качестве эксперимента. Мусорщики говорили, что Стной постоянно экспериментирует некая лаборатория Скаевых. Нужно не забыть эту фамилию.